Мастра Ушук впервые за все время разговора улыбнулся во весь рот. Отчего сразу стало понятно, что улыбка для его лица – гримаса совершенно непривычная. Как-то оно все перекосилось, скорчилось и скукожилось. «Насчет объемов определитесь сами. Я приглашаю вас посетить мои предприятия». Там мы с вами и решим, что в Агбере на начальном этапе будет пользоваться наибольшим спросом. Мастер Утилим замер от восторга. Ему своими глазами увидеть, где и как создается богатство Носии? А на самом деле у Телима засосало под ложечкой. Вот оно что. Его на самом деле считают пустышкой. И потому решили использовать для некой разовой операции ибо никаких иллюзий насчет того, чем должен кончить человек, прикоснувшийся к тайне самых продвинутых и эксклюзивных технологий Насии, он не питал. Что же касается первоначальных вложений, голос мастера Ушуга стал этаким завораживающе вкратчивым. То, как я уже говорил, одним из основных условий нашего сотрудничества – является полная конфиденциальность и скрытность. Так что вложение вам придется делать самому. Я слышал, вы имеете прямой выход на банк принца-консорта. Э-э-э, замялся Телим из-под смущенно опущенных ресниц, внимательно наблюдая за реакцией своего собеседника. В общем-то, да, это так, но... «К сожалению, в данный момент у меня возникли некие разногласия с... пустое». В глазах мастра Ушуга мелькнула насмешка, не оставившая сомнений в том, что он полностью в курсе истинных взаимоотношений мастра Телима с руководством банка принца-консорта. «Если даже у вас сейчас возникли разногласия с вашими друзьями, я могу обеспечить вам кредит». «От банкирского дома Селичи. Под гарантией моих друзей. Но о размерах этого кредита мы с вами поговорим после того, как вы побываете у меня в гостях». «Я буду ждать этого дня как первого поцелуя», — с жаром воскликнул Телим. «Да вы, поэт, мастер Телим», — усмехнулся Ушук, поднимаясь с кресла. Впрочем, в вашем возрасте это вполне простительно. Я пришлю к вам на следующей неделе. Телин подобострастно кланяясь, проводил гостя до дверей своего торгового дома. А потом еще и постоял на ступенях, махая рукой и вытягивая шею, пока карета Мастры Ушуга не скрылась за поворотом улицы. И лишь после этого вернулся к себе в кабинет, сопровождаемый внимательным взглядом своего секретаря. Плотно притворив дверь, Телим умостился в кресле и задумался. «Итак, что мы имеем?» Черный барон, после последних событий, лишившийся всей своей сети на территории Акбера и понесший довольно ощутимые потери здесь, в Носии, решил сделать ответный ход. Причем удар он, скорее всего, планирует нанести на территории Акбера. Что может быть мишенью этого удара? Телим поморщился. А вот это не совсем его дело. У господина Шуршана достаточно людей, в чьих непосредственных обязанностях прямо прописано заниматься этой, как ее, аналитикой. Да и сам он, и принц-консорт тоже явно не лыком шиты. Ему же, Телиму, следует подумать о том, чем это грозит ему самому и его делу, и наоборот, какие возможности перед ним открывает. Итак, начнем по порядку. Сеть в прежнем виде оставлять нельзя. Чем бы ни закончилась эта операция Черного Барона, на торговом доме можно ставить крест. Ибо он сам, мастер Телим, явно планируется в качестве подставы. Поэтому даже в случае, не дай владетель успешного завершения операции его самого, его торговый дом непременно сдадут. Значит, необходимо предусмотреть мероприятие по преобразованию разведывательной сети в такую форму, чтобы она, во-первых, не понесла серьезных потерь после разгрома торгового дома и, во-вторых, смогла продолжить функционировать, не используя торговый дом в качестве опорной базы. И этим необходимо заняться немедленно, сейчас же, потому что неизвестно, сколько времени у него есть. Но даже это сейчас не самое главное. Телим вскочил на ноги и нервно прошелся по кабинету. Еще в Граве ему пришла в голову мысль, которую он, обдумав столь тщательно, сколь это было возможно за день-два, рискнул обсудить с санатьером Гроном. И получил от него полное одобрение. Вкупе, впрочем, с советом соизмерять риски и возможности и не лезть на рожон. А мысль заключалась в том, что если ему представится возможность выйти на кого-нибудь из мастеров, занимающихся производством дефицитных товаров, то не попробовать ли ему установить, что за поводок удерживает мастера в полной власти черного барона. И если случай будет к нему благосклонным, не попробовать ли оборвать этот поводок и не сманить ли этого мастера хорошо оплачиваемой работой в Акбере и личным покровительством принца-консорта. И вот сейчас он впервые вплотную приблизился к тому, что на следующей неделе ему может выпасть этот шанс. В этот момент дверь его кабинета тихонько скрипнула. Это была одна из все тех же хитростей, преподанных ему господином Шуршаном. Скрипящие двери или половицы. Секретная ступенька, на полпальца превышающая по высоте две соседние. Туго накрахмаленная и потому хрустящая при каждом движении занавесь. «Мастро?» «Да, Банг!» Появившийся на пороге кабинета секретарь демонстративно потупил взор и переступил с ноги на ногу. «Да я просто...» Начал он и скромно запнулся, будто бы не решаясь продолжить. «Ну, говори же!» – раздраженно бросил Телим. «Просто тот господин был таким важным, богатым, и вы так его провожали. Вот я и подумал, не собираетесь ли вы открыть новое дело?» Телим уставился на банго напряженным взглядом. «Ну как должен был бы смотреть, ухвативший за хвост удачу торговец», опасающийся ее спугнуть. «И что?» «Ну...» Банк опять переступил с ноги на ногу. «Я уже многому у вас научился, мастры, и очень вам благодарен за всю доброту, что видел от вас, но мне хотелось бы попрактиковаться, понимаете?» Мастротилим еще пару мгновений и настороженно пялился на своего секретаря, а затем его лицо озарило понимающая ухмылка. «Это что, Банк, ты собираешься претендовать на место младшего партнера, что ли?» «Ну...» Но... — Банк несмело улыбнулся в ответ. «Не совсем. Я же понимаю, куда мне до вас? Просто тот господин выглядел так важно, что я подумал, мастер Телим явно не упустит возможности открыть какое-нибудь новое дело. А если ему нужен будет верный человек...» на которого можно положиться, то почему бы мне... Ну, вы понимаете, вы же всегда меня хвалили, мастры». Ухмылка на лице Телима стала еще более широкой. «Ох, банк!» – он, деланно сурово, погрозил ему кулаком. «Ох, шельма! Вон куда метишь!» Мастры покачал головой. «Ладно, такие дела с кондачка не решаются». Подумать надо, посмотреть. Да и в такое дело просто так никто не входит. «Так у меня это...» – воодушевился банк. «Кое-какой капиталец имеется. От покойного батюшки остался. Не то чтобы уж так много, но тысяч пять золотом найти можно». «Банк?» – удивленно вскинул брови Телим. «Да ты, оказывается, богач. Свой торговый дом открыть можешь. А строил из себя...» «Так ведь, чтобы свой торговый дом открыть, одних денег мало», – резонно заметил банк. «Сноровка нужна, опять же, связи. Да и шанс подходящий отыскать куда, как непросто. Вот я к вам и пошел, поучиться, поднатаскаться. А тут вижу, что и шанс тоже вроде как замаячил. Вот я и решил, значит». Телим покачал головой. «Это что же, его решили обложить по полной?» «Ну что ж, почему бы и не подыграть? Чем более твердо противник будет уверен, что контролирует ситуацию, тем большую свободу действий Телим обретет на самом деле». «Хорошо», – милостиво кивнул он, – «я подумаю». «Да и ты подумай. Дело у нас с Мастроушугом действительно намечается очень выгодное, и потому нужно подобрать для него людей верных и ловких. Прикинь, на кого из наших можно твердо положиться?» «Только из наших?» Живо откликнулся банк. «А то есть у меня пара проверенных людей на примете. Я их с детства знаю. Люди надежные». От такой наглости Телим едва не потерял дар речи. «Ну уж нет, господа. Настолько тупым я даже в своей публичной постаси не являюсь». «Из наших, банк, из наших. Кого бы ты там с детства не знал, я-то их пока вообще не знаю. А к такому делу я непроверенных людей представлять не намерен» только тех, кто уже на меня работает. Так что ты подумай, подумай, и я подумаю. А потом наши думы и сравним. И имей в виду, это для тебя тоже вроде как проверка, в результате которой я и буду решать, допускать тебя к новому делу или нет. Строго закончил он, устремив на Банга суровый хозяйский взгляд. Банг поежился и, наградив Телима коротким, но выразительным злобным взглядом, в следующее мгновение склонился перед хозяином в подобострастном поклоне. «Уж не извольте беспокоиться, обдумаю в лучшем виде», после чего опять поклонился и тихонько выскользнул из кабинета. Телим проводил его взглядом, а затем тихо выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Нет, ну каковы наглецы! Как бесцеремонно обкладывают!» Впрочем, один позитивный момент в затеянном банке-разговоре все-таки был. Список. Банк явно включит туда либо людей, на которых собирается опереться лично, либо тех, кого он считает необходимым непременно ликвидировать. Вот и определимся, кто есть кто. К тому же пару человек из списка вполне можно будет попытаться взять с собой в поездку по предприятиям Ушуга, где бы они ни находились. Возможно, вместе с самим Бангом, чтобы у того было поменьше желания отказать. В конце концов, это будет список Банга, который он непременно заранее передаст по своим каналам. Кстати, можно при Банге еще и обмолвиться о желании взять с собой пару-тройку человек, чтобы Ушук не отказал ему из-за того, что вопрос не был заранее обсужден и санкционирован. Господин Шуршан и Анатьер утверждали – что черный барон – завзятый бюрократ и не слишком приветствует личную инициативу. Телин вздохнул и, покачав головой, двинулся к своему столу. «Ох, владетель, одна встреча, а столько работы подвалило!»